Глава тридцатая. А в августе расцвел жасмин. Отца дома не было, Настя Серафимовна Петровна шумно готовились к отъезду. Дайнека поднялась к себе в комнату и просидела там до ночи. Да так их заснула. Ночью сквозь сон слышала, как в ее комнату заглядывал отец, проверяя, все ли в порядке. Дверь поскрипывала, открываясь и закрываясь. Скрип, скрип, скрип, скрип. На душе было спокойно, и она чувствовала себя в безопасности. Ей снился цветочный аромат. В черной воде у самой пристани хороводами кружился ворох белых цветов. Она хорошо знала их запах. Цветы пахли жасмином. По мосточку, ведущему на причал, осторожно пробирались две женские фигурки. Мосток был чрезвычайно узеньким и угрожающе поскрипывал, и Дайнека с беспокойством наблюдал за женщинами, опасаясь, что они вот-вот сорвутся и упадут в воду. Когда они, наконец, вступили на причал, Дайнека облегченно вздохнула. Одна из женщин обернулась, и она узнала в ней Айлиту Витальевну. Рядом стояла Нина. Айлита Витальевна была молодой и красивой, какой Дайнека ее не знала. Нина знаком поторопила мать, увлекаясь за собой. Дайнека поняла, что они сейчас уйдут, и взмахнула рукой, пытаясь сказать Айлите Витальевне, что та не должна уходить, ей нужно вернуться. Но женщина, улыбаясь, лишь покачала головой. Нина вдруг раскинула руки и счастливым голосом прокричала «Дарю тебе, Арбат! Дарю, дарю, дарю!» А потом посерьезнее добавила: «Дарю тебе то, чем не успела воспользоваться при жизни сама. Дарю, дарю, дарю!» Голос ее как-то неестественно огрубел, став совершенно мужским. Вместе с голосом огрубели черты лица, исказив ее сущность. Дайнак проснулась. Во дворе соседней дачи звучала песня времен родительской юности. Во всю ширь социалистических легких певец гарантировал любимое светлое будущее. «Все, что имею на земле, тебе единственной дарю». В окно светило солнце, белая кисейная занавеска взмывала вверх и волной опадала к низу. По стенам расползлись переменчивые тени. Всякий раз, когда прохладный утренний ветерок взмахивал кисеей, они складывались в новый причудливый образ.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 «Ты остаешься?» «Да, я скоро вернусь». Дайнака не нашлась, что ответить, но ей было приятно. Она вышла на улицу за ворота и долго махала рукой вслед удалявшемуся автомобилю. Потом, сидя на скамейке и остром носком туфли, Дайнека выписывала на песке замысловатые зигзаги. Впереди было три часа одиночества, до тех пор, пока не вернется Велор. Мысли ходили по кругу, снова и снова возвращаясь к недавнему сну.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 А в августе зацвел жасмин, а в сентябре шиповник. Из открытого окна соседней дачи звучал голос Валерия Леонтьева. Дайнака достала из кармана телефон и набрала номер. Чего тебе дыня? Анкеты заполнила? Мура, как обычно, почти кричала в трубку. Почему его звали Джельсамина? спросила она очень тихо. Что? Говори громче, не слышу. Чекоза. Дайнака повторила вопрос. Не знаю, растерялся Мура.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 а с другой вносило в душу смятение и безотчетный страх, ведь если в Велоре есть убийца, то для него не так сложно было контролировать ситуацию, все время находясь где-то рядом. Дайнека пыталась вспомнить в деталях обстоятельства, при которых Велор появился впервые. Вероятно, после разговора с отцом, когда Велор узнал об их отношениях с Ниной, он решил поговорить с ней,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 Теперь Дайнека была уверена, Вилор узнал ее той ночью в квартире. Потом, спрятавшись в подъезде, ударил по голове. И это произошло вечером того же дня, когда она столкнулась с ним в офиса фирмы «Карт-Бланш». Помнится, тогда она сказала ему, что работает здесь. Вилор оценил это как угрозу и решил запугать ее. Все начало проясняться. Дайнека вспомнила ту страшную ночь на даче.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 Как ловко он воспользовался приездом Джамиля, как взволнованно рассказывал всем, что преследовал неизвестного до самой машины. Лицемер. И, конечно, Велор убил удава за день до этого. Дэнека посмотрела на часы. У нее оставалось всего полтора часа. Пора принимать решение. Было бы правильнее уехать и позвонить следователю Песковец, но что она может сказать? Что столкнулись с Велором у офиса, что он приехал на дачу?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 тихо сказала она себе. «Все еще только начинается», раздался рядом спокойный голос Виллора. Дайнека вжалась в сиденье, он забрал телефон и, взяв ее под руку, вытащил из машины. Они молча пошли к дому, вернее, Виллор повел к дому Дайнеку. Она пыталась собраться с мыслями, не понимая, отчего он вернулся так рано. По ее подсчетам, до его приезда оставалось около часа, как можно было так просчитаться,